В следующий раз ешьте фрукты. Увеличив в своем рационе долю цельных, свежих, спелых, сырых органических продуктов, вы значительно укрепите свое здоровье и улучшите свою физическую форму. И, что также приятно, вы поймете, что стали меньше зависеть от зерновых. Хотя никакая схема питания не подойдет сразу всем, Диета с обилием фруктов, овощей, орехов и семян и с преобладанием сырых продуктов принесет пользу не только вашему здоровью, но и здоровью нашей планеты. С этой точки зрения легко признать тот факт, что беззерновая диета отнюдь не радикальная, а поистине ультраконсервативная. В следующий раз, когда вам захочется поесть зерновых, лучше поешьте фруктов. Присоединитесь к тем, кто не пошел путем зерна, и соберите богатый урожай здоровья. Пусть возрастает сад на равнинах, там, где прежде колосились нивы.